Коридор в этом месте расширялся, образуя небольшой проходной зальчик. Здесь размещалось самое жуткое отделение подземной зверофермы – разделочное. Стояли две массивные деревянные колоды. С блока под потолком свисал на цепи крюк. Под ним большой корыто, словно гроб из нержавейки. У стены разноцветные пластмассовые ящики. На железном столе в образцовом порядке разложены большие мясницкие ножи и два широких топора. Тут же пара абразивных брусков. Лезвия должны быть острейшими, тогда дело идет спора. Раздельщик после вечернего укола наркотика был в приподнятом состоянии духа. Он все приготовил для ночной работы, настроился на нее и уже начинал испытывать некоторые нетерпение. Усевшись на колоду, он напевал и барабанил в дно красного пластикового тазика. «Каждый веселится, как умеет». Вовец вначале услышал этот глуховатый ритм и бесшумно вошел в разделочную. Меломанистый раздельщик сидел к нему спиной. Вовец осторожно, медленно сделал несколько шагов и поравнялся со столом. Окинув одним взглядом разложенный инструментарий, сразу выбрал топор на длинной плавно изогнутой рукоятке. Он имел представление о том, как работали боевыми топорами викинги и дружинники древнерусских князей. Правда, только теоретическое представление – И эта секира показалась ему как нельзя более подходящей. Вот только не смог взять ее бесшумно. Чуть звякнула железный стол. Раздельщик оглянулся, не прекращая барабанить, и не сразу понял, что происходит. Человек, завладевший его любимым топором, был в такой же, как у него спецовке. Но под этой расстегнутой синей куртки виднелась самая натурально военная форма. Зеленая рубашка и брюки в маскировочных пятнах, заправленные в высокие ботинки. Грудь перетянута белыми ремнями, на них висит блестящая железка, а за ремни закинуто нечто вроде молотка. Ниже всего этого болтается большой нож в кожаных ножнах. Первой мыслью раздельщика было, что отряд какой-то специальной милиции накрыл их подвал. Ему сразу захотелось сдаться, пойти под суд и понести заслуженное наказание в виде лишения свободы. Он встал, держа перед собой свой дурацкий красный тазик и замешкался, не зная, что сказать человеку с топором. Но человек, похоже, не собирался ничего спрашивать и слушать. Прежней, плавной и бесшумной походкой он приближался, сжимая топорище. И взгляд у него был нехороший, слишком решительный. Не дойдя трех шагов, плавным круговым движением вознес топор над головой. Раздельщик заслонился пластиковым тазиком, как щитом. Широкое лезвие вспороло днище банного атрибута, вырвало его из рук. Раздельщик побежал. Вовец пинком сбил тазик с лезвия и бросился следом. Они неслись по коридору, и гулка эхо перегоняла их. Раза два вовец чуть не достал его. Они влетели в вонючий двор с клетками. Раздельщик чуть замешкался, не сразу сообразив, в какой проход между рядами бежать. Вовец рубанул сверху по косой, но опоздал на мгновение. Раздельщик присел, и топор снес угол одной из клеток. Они метались между трехэтажными сетчатыми стеллажами. Вовец рубил направо и налево, разнося в щепки деревянные стенки, вырывая дверцы и вспарывая металлические сетки. А кругом бесились и сходили с ума сотни зверьков, разбуженные среди ночи этой неравной битвой. Некоторые норки и хорьки выскочили из разгромленных клеток и носились по полу, не находя себе укрытия. Наконец вовец настиг противника, загнал его в угол, Раздельщик замер, не зная, что делать дальше, куда бежать. Всего на секунду остановился, но вовцу этого вполне хватило. Он с разбега глубоко всадил лезвие в позвоночник бандита. Раздельщик сполз на пол и повалился на бок. Глаза выпучены, рот широко раскрыт, словно в крике. Вовец взялся за топорище и перевернул раздельщика на живот, как бревно. Потом наступил на поясницу и рывком выдернул топор. Глаза раздельщика остекленели, а на губах выступила кровавая пена. Добивать его не пришлось, Спицовка на спине убитого быстро напитывалась кровью. Вовец полминуты постоял, глядя на дело рук своих. Подбежал взъерошенный маленький зверек, задрал морду, глянув в овцу в лицо, и шарахнулся, унесся прочь, топоча коготками по бетонному полу. Вовец был бледен и тяжело дышал. Постепенно дыхание успокоилось. Он усмехнулся, холодная улыбка застыла у него на губах. Обведя медленным взглядом ряды трехэтажных клеток, он вдруг бросился к ним и стал методично крушить и взламывать их окровавленным топором. Перепуганное зверье, получившее неожиданную свободу, стремительно разбегалось по коридорам. Держа в руках топор, вовец двинулся дальше. Он соориентировался в подземном пространстве и сразу вышел в адскую кухню. Под огромным котлом краснели электрические спирали. Вовес подошел ближе и заглянул. Вода слегка булькала, лопались большие пузыри, а вдоль стенок лохматилась бурая пена, крепко пахла мясным бульоном. Усмехнулся про себя. Вот тут сейчас те круглоголовые довариваются. И швырнул в котел окровавленный топор. Зачем это сделал, и сам не знал. Обратил внимание на железные ножки, на которых стоял котел. Прихваченные сваркой на живую нитку к кольцу из железной полосы, а опоясывающий котел, они производили впечатление ненадежности и слабости. В любой момент котел мог повалиться, и плохо пришлось бы тому, кто оказался поблизости и не успел отбежать. Вовец вскочил на широкую скамейку, словно котел уже опрокинулся, и он таким способом пытался уберечь ноги от кипятка. Затем отошел в дальний конец зала, достал записную книжку и, пользуясь своими топографическими записями, быстро начертил схему разведанных подвалов. Теперь он имел представление о системе подземных помещений и решил обследовать коридор, который мог привести к выходу на территорию завода. Он еще не знал и не догадывался, что именно в том конце была заточена «Женя».